Тем более, что вы могли бы считать себя свободным от любых обязательств и в любой миг, если пожелали бы возвратить эти десять тысяч. Губы Вулфа чуть дернулись, и отвернулся. Но голос Вулфа тут же возвестил, что его хозяин все таки справился с искушением. «Нет, сэр, вернув такую сумму, я приобрету несварение желудка на целую неделю». — Если я к тому же нашел в себе силы, на такой поступок, в чем я сильно сомневаюсь... — Нет, сэр, выбросьте это из головы. Я не приму от вас ни задатка, ни аванса. — Это окончательное решение? — Окончательное и бесповоротное. Широкий лоб барата прорезала вертикальная складка. Не проявляя других признаков внутреннего припадка, Баррет медленно спрятал бумажник в карман, после чего впирился в Вулфа со всей открытостью, на какой был способен. Что ж, вы не оставляете мне другого выхода, произнес он тоном, в котором не осталось и тени любезности. Придется сделать определенные выводы, если вы так считаете, пожалуйста. Но признаться, вы меня задачили. Все мной это нечасто случается, поверьте. Я не настолько доверчив, чтобы воспринять на веру ваши слова, тем более, что у вас нет иных серьезных причин отклонить мое предложение. Мой сын считает, что вы работаете либо на Лондон, либо на Рим, хотя против этого свидетельствует два факта. Во-первых, у меня нет сведений о том, что вы вступали в подобные контакты, а во-вторых, будь это правдой, вы бы не стали откровенничать так, как сделали это вчера». «Именно поэтому, кстати, мы и решили, что вы приглашаете нас к сотрудничеству». «Прошу прощения, что ввел вас в заблуждение», — пробормотал Вулф. «Значит, вы трез отказываетесь признаться, кого представляете?» «Кроме мистер Тормик у меня нет сейчас ни одного клиента». «И вы отказываетесь сотрудничать с нами?» Вулф помотал головой, без особого рвения, но твердо. Джон П. Баррет встал Виду он старался не показывать, но чувствовалось, насколько он раздосадован. «Надеюсь», — голос его слегка сорвался, — «что в своих собственных интересах вы не встанете непреднамеренно поперек моего пути. Мы знаем своих противников и умеем с ними бороться. Если вы сами ввязались в эту игру и рассчитываете поживиться, здор, оборвал его Вулф, — «я сыщик и занимаюсь своим собственным делом». Я не собираюсь становиться кому-либо поперек дороги, неосознанно, не непреднамеренно. Вот что я вам скажу. Существует возможность, что заканчивая расследование, я могу прийти к выводу, что наши интересы пересекаются. Если так случится, я извещу вас заранее. И тут с треском рассыпалась еще одна иллюзия. Я никогда бы не подумал, что человек барротовского сложения и воспитания, да еще и облаченный в такой костюмчик, способен на дурные поступки или речи, хотя сказал он всего лишь «Не вздумайте, мистер Вулф, не советую становиться мне поперек дороги» и круто повернулся, чтобы уйти. По счастью, я услышал, что в прихожей топчется фриц, И, показав жестом Вулфу, чтобы он задержал Баррата, успел выскочить из кабинета в прихожую, прикрыв за собой дверь в тот самый миг, как Баррат обернулся в ответ на замечание Вулфа. Фриц как раз успел открыть входную дверь, в которую с сандвичем протискивались полицейский шпик, зорко и еще один сыщик. Не теряя времени на извинения, я бесцеремонно затолкал их всех в гостиную, прикрыл дверь, поспешил к кабинету и едва не сшиб дверью баррота, который еле успел отпрямить. — Прошу прощения, сэр, я это сделал непреднамеренно. Баррот пригвоздил меня к месту испепеляющим взглядом и выбрался в прихожую. Я проследил, пока фриц помог ему одеться, и выпустил на улицу, после чего сообщил Вулфу о новых визитерах и поинтересовался, не считает ли он, что Крамер уже в волю налюбовал с нархидой. Вулф велел, чтобы я позвонил наверх Хорстману и попросил вас спустить Крамера на лифте, что я и сделал. А потом заглянул в гостиную, чтобы позвать Зорку. Оба шпика уже двинулись за ней, Но я предложил им задержаться, пояснив, что виду зорку к инспектору Краймеру. «Мы поможем тебе, приятель!» — хором заявили они, словно сиамские близнецы, не отходя ни на шаг.